Преждевременный сливовый дождь. Доронин стоял у окна, смотрел, как по стеклу сбегают ручейки. — Бою, сливовый дождь, — рассеянно сказал он. — Что-то рановато, обычно они начинаются с конца мая. Вице-консул не поддержал беседу о природных явлениях и снова наступило молчание. Всеволод Витальевич осмысливал доклад своего помощника. Помощник ждал, не мешал мыслительному процессу. Ну вот что, наконец обернулся консул. Перед тем, как я засяду писать рапорт для его превосходительства, давайте еще раз пройдемся по цепочке фактов. Я излагаю, а вы говорите про каждый пункт, факт это или не факт. Идет? Идет. Отлично, приступим. Жил-был некий субъект, обладающий почти волшебными способностями. Назовем его Безликий. Тут и раз Петрович содрогнулся, вспомнив последнюю улыбку сегодняшнего самоубийца. С помощью своего непостижимого искусства Безликий убил капитана Благолепова. Да так ловко, что все непременно осталось бы шито-крыто, если бы не один чересчур въедливый вице-консул. Факт. — Предположение. — Которое, тем не менее, я бы зачислил факты с учетом последующих происшествий. А именно, попытка убить вашего массу — свидетеля убийства. Попытка, исполненная способом не менее, если не более экзотическим, чем самоубийство. Как говорят у вас в полиции, почерк преступника совпадает. Факт? — Пожалуй. — Уничтожить массу? Преступнику не удалось. Снова помешал проклятый вице-консул. Таким образом, вместо одного свидетеля появилось два. Почему он меня не убил? Я был совершенно беспомощен. Пускай меня не стало кусать змея, но он наверняка мог прикончить меня тысячу других способов. Доронин скромно приложил ладонь к груди. Друг мой, вы забываете, что в этот миг на сцене появился ваш покорный слуга. Убивать консула великой державы — это не нешуточный международный скандал. Такого не бывало со времен Грибоедова. Тогда персидский шах в знак раскаяния преподнес царю лучший алмаз из своей короны весом в 90 каратов. — Как вы думаете, — оживился Всеволод Витальевич, — во сколько каратов оценили бы меня? Конечно, я не посланник, а только консул. Но зато у меня дипломатический стаж побольше, чем у Грибоедова. Да и драгоценные камни нынче подешевели. Ладно, шутки в сторону. Факт в том, что меня Безликий убивать не посмел или не захотел. Вы уже имели возможность убедиться, что в Японии даже разбойники — патриоты своей родины. Эреста Петровича это соображение убедило не вполне, но возражать он не стал. Кстати говоря, не слышу слов благодарности за спасенную жизнь. Изобразил уязвленность консул. Спасибо. Не за что. Двигаемся дальше. После неудачной антрепризы с ползучим гадом, безликий откуда-то узнает, что у следствия появилась еще одна странная, неслыханная улика отпечатки его пальцев. В отличие от Бухарцева, да признаюсь, и вашего покорного слуги, Безликий отнесся к этому обстоятельству очень серьезно. И я догадываюсь, почему. Вы ведь составили? Словесный портрет человека, которого Масса видел в Рокуэне. — Да. — Он совпадает с приметами вашего незваного гостя? — Очень мало, лишь по части роста, чуть больше двух аршин и субтильности. Однако в Японии такое телосложение не редкость. В остальном же Масса видел в притоне дряхлого старика, Сутулова с трясущейся головой, с пигментными пятнами на лице. Мой же старичок... — Был вполне бодр и свеж. Я бы дал ему не больше шестидесяти. — Вот-вот, — поднял палец консул. — Про ниндзя известно, что они мастера менять облик. Но если теория мистера Фолца верна, отпечатки своих пальцев изменить невозможно. Схожесть оттиска на воротничке и на зеркале это подтверждает. Так или иначе, Безликий пошел на отчаянно дерзкий шаг. Уничтожил улики прямо в кабинете начальника полиции. — Попытался скрыться, но не удалось. Любопытно, что перед смертью он произнес «Конгодзё». — Я правильно запомнил? — Да. «Конгодзё» означает «алмазная колесница». — Что? — поразился титулярный советник. — В каком смысле? — Сейчас не время затевать подробную лекцию о буддизме, поэтому объясню коротко и упрощенно. В буддизме существует две основных ветви, так называемые Колесницы. Каждый, кто желает освобождения и света, может выбрать, на какую из них ему садиться. Малая колесница мчится по дороге, что ведет к спасению только твоей собственной души. Большая колесница — для того, кто хочет спасти все человечество. Приверженец малого пути стремится к тому, чтобы достичь статуса архата, абсолютно свободного существа. Приверженец большого пути может стать бадхисатвой Идеальным существом, которое исполнено сострадание ко всему сущему, но не хочет вкусить свободы до тех пор, пока не свободны все остальные? Мне больше нравятся Бадхисатвы, заметил Эраст Петрович. Доронин улыбнулся. Это потому, что они ближе к христианской идее самопожертвования. Я мизантроп и предпочел бы стать архатом. Боюсь, только праведности не хватит. А что же такое? алмазная колесница это совершенно особое ответвление буддизма весьма запутанное и изобилующее тайнами не посвященным про него мало что известно но соответствии с этим учением человек может достичь просветления и стать буддой еще при жизни но для этого требуется особенная твердость в вере и потому то колесницей называется алмазной ведь в природе нет ничего твержа алмаза решительно не понимаю — сказал Фандорин, подумав. — Как можно достичь просветления и стать Буддой, если совершаешь убийство и вытворяешь мерзости? — Ну, это, положим, не штука. Мало ли, гадости вытворяют наши с вами Святоши, да все во имя Христа и душ спасения. Дело не в учении. Я знаю монахов из секты Сингон, исповедующие путь алмазной колесницы. Просветляются себе... Никому не докучают, посторонних в свои дела не пускают, но и сами чужими делами не интересуются. Притом, нисколько не фанатики. Трудно вообразить, чтобы кто-то из них отрезал себе физиономию с воплем конгодзё. Главное, я никогда не слышал, чтобы эта формула имела магическое значение. Видите ли, в японском буддизме считается, что некоторые сутры или словесные формулы обладают магической силой. Есть заветное заклинание Наму Амидо Буцу», есть «Сутра Лотоса» Наму Михаранге. Она Монахи повторяют их тысячи раз, веря, что тем самым продвинутся по пути Будды. Вероятно, существует и какая-нибудь фантастическая секта, придумавшая себе восклицание конгоджа Сел Вселотвитач развел руками. Увы, в подобных материях европейцу не разобраться. Вернемся, к лучше к безликому, пока не заплытали в буддийских чащах проверим логическую последовательность событий вопрос за что убили благолепого ответ за то что кому не попадя болтал о ночных пассажирах другой причины насылать мастера хитрых убийств на столь никчемного человечку вроде бы не было так так безликий ниндзя которых как известно из истории нанимают за деньги Особый вопрос, откуда в 1878 году мог взяться ниндзя. Может быть, мы теперь никогда этого не узнаем. Но раз уж нашелся человек, решившийся жить и умереть по законам этой секты, то наверняка способ существования у него был тот же самый. Иными словами, это был наемник. Вопрос. Кто его нанял? Ответ неизвестно. Вопрос. Зачем наняли? Прикрывать и охранять троих самураев из сацумы, предположил Фандурин. Ну, скорее всего, так. Нанять такого мастера наверняка стоит больших денег. Откуда они у бывших самураев? Значит, в игре участвуют серьезные закулисные игроки, способные делать высокие ставки, чтобы сорвать банк. Банк нам известен. Это министр Акубо. Вот все это я и напишу в докладе на имя посланника. куплю, что руководителем, связным или... Посредником сацумских убийств является содержатель горного притона. Японская полиция следит за ним, и это на сегодняшний день единственная наша зацепка. Что скажете, Фандорин? Не упустил ли я чего-нибудь в своем анализе ситуации? Анализ вполне хорош, признал титулярный советник. Мерси. Консул приподнял свои темные очки, устало потер глаза. Однако начальство ценит меня не столько за способность производить анализ, а сколько за умение предлагать решения. Что же я напишу в резюмирующей части доклада? Выводы. Фандорин тоже подошел к окну, посмотрел, как в саду под дождем покачиваются листья акаций. Числом четыре. Заговорщики имеют в полицейских кругах своего агента. Это раз. Доронин вздрогнул. Откуда вы взяли? — Из фактов? — Сначала убийца узнал, что у меня есть свидетель убийства Благолепова. Потом кто-то предупредил сацунцев о засаде в Гадауне. И, наконец, ниндзя знал о существовании отпечатков и о том, где они хранятся. Вывод может быть лишь один. С заговорщиками связан либо кто-то из моей группы, либо одно из лиц, получающих сведения о ходе расследования. — Например, вроде меня. — Например, вроде вас. Консул сдвинул брови, помолчал. Хорошо, с первым выводом ясно. Дальше. Горбун, безусловно, знает о слежке, и ни в коем случае сам не выйдет на связь э, с отцумцами. Это два. Следовательно, нужно вынудить горбуна к действию. Это три. Однако, чтобы снова не произошло утечки, операцию нужно провести в тайне и от муниципальной, и от японской полиции. Это четыре. Все. Обдумав сказанное, Доронин скептически качнул головой. Так-то оно так. Но что значит вынудить к действию? Как вы себе это представляете? Нужно, чтобы Сэмуся избавился от слежки. Тогда он непременно кинется разыскивать своих сообщников и выведет их на меня. Но для проведения этой операции мне нужна санкция на самостоятельные действия. Какие именно? Пока не знаю. Бесстрастно ответил титулярный советник. Такие, какие понадобятся. Не хотите говорить, понял Доронин. Ну и правильно. А то сорвется ваша операция, и вы меня в шпионы запишете. Он побарабанил пальцами по стеклу. Знаете что, Эраст Петрович? Для чистоты опыта я и посланнику не стану писать о ваших выводах. А — Что же до санкций, то считайте, что получили ее от вашего непосредственного начальника. Действуйте, как найдете нужным. Только вот что... Консул слегка замялся. — Может быть, вы согласитесь взять меня... Нет-нет, не в конфиденты, а хотя бы в исполнители. Одному без помощи вам будет трудно. Я, конечно, не ниндзя, но выполнить какое-нибудь несложное задание мог бы. Пандорин окинул взглядом чудушного Вселда Витальча и вежливо отказался. — Благодарю. Мне будет достаточно письмоводителя-сироты, хотя нет. Пожалуй, сначала мне нужно с ним поговорить. Титулярный советник заколебался. Вспомнил, что в последнее время японец ведет себя немного странно. Без повода бледнеет и краснеет, смотрит как-то из-под лобья. В отношении письмоводителя к вице-консулу вначале чрезвычайно дружественным явно произошла перемена Раст петрович решил выяснить в чем тут дело незамедлительно пошел в канцелярию где девица благолепова оглушительно колотила по кнопкам ремингтона увидев фандорина она вспыхнула быстрым движением поправила воротничок и застучала еще проворней мне нужно с вами поговорить тихо сказал титулярный советник наклонившись над столом сироты Тот дернулся, побледнел. — Да, мне тоже. Давно пора. Ираст Петрович удивился. Осторожно спросил. — Вы хотели говорить со мной? О чем? — Нет. Сначала вы. Письмоводитель поднялся, решительно застегнул сюртук. — Где вам угодно? Провожаемые истерическим треском Ремингтона вышли в сад. Дождь перестал, с ветвей падали стеклянные капельки. Над головой звонко пели птицы. «Скажите, сирота, вот вы связали свою жизнь с Россией. Могу ли я спросить, почему?» Письмоводитель выслушал вопрос, напряженно прищурился. Ответил четко по-военному, словно подготовился заранее. «Господин вице-консул, я решил связать свою жизнь с вашей страной, потому что Россия очень нужна Японии. Восток и Запад слишком различны, им не слиться друг с другом без посредника». Когда-то в древности роль моста между Японией и Великим Китаем выполняла Корея. Теперь, чтобы гармонично соединиться с Великой Европой, нам необходима Россия. Благодаря помощи вашей страны, которая объединяет в себе и Восток, и Запад, моя родина расцветет и вольется в ряды великих держав мира. Конечно, не сейчас, а лет через 20 или 30. Вот почему я служу в русском консульстве. Эрост Петрович смущенно кашлянул. Он не ожидал столь чеканного ответа, а идея о том, что отсталая азиатская страна может через 20 лет превратиться в великую державу, была просто смехотворной. Однако обижать онца не следовало. Понятно, — протянул Фандорин, чувствуя, что не очень-то достиг цели. — Еще у вас очень красивая литература, — добавил письмоводитель и поклонился, как бы давая понять, что добавить ему больше нечего. Возникла пауза. Титулярный советник думал, не спросить ли напрямую, что это вы на меня все волком смотрите. Но с точки зрения японского этикета это, вероятно, будет чудовищной невежливостью. Сирота нарушил молчание первым. — Это и есть то, о чем господин вице-консул хотел со мной говорить? В его голосе звучало удивление. — А, собственно, да. А о чем желали говорить со мной вы? Письмоводитель из Белого сделался пунцовым. Сглотнул, откашлялся. — О капитанской дочке. И, увидев в глазах собеседника изумление, пояснил. — О Софье Диогеновне. — Что случилось? — Господин вице вы ее... — Вы ее любите? От того, что японец перепутал в ключевом слове «р» и «л», а еще более от самой невообразимости предположения, Раст Петрович понял смысл вопроса не сразу. Вчера вечером, вернувшись домой из полиции, молодой человек обнаружил в спальне на столике сильно надушенный конверт без какой-либо надписи. Распечатал. Внутри розовый листок. На нем старательным почерком с виньетками и загогулинками четыре строчки. «Беда пришла, не уж мочи сердцу, и весь скорей спаси меня, а коль не явишься, то знай, что погибаю через тебя». Озадаченный Фандорин пошел справиться у массы, показал ему конверт, и слуга изобразил маленькую пантомиму — длинную косу, большие круглые глаза, два шара перед грудью. — Девица Благолепова! — догадался Рас Петрович. И тут же вспомнил, как она обещала переписать ему свой любимый стишок из альбома, сочиненный кондуктором со святого Пафнутия. Сунул листок в первую попавшуюся книгу и думать о нем забыл. А тут, оказывается, разыгрывалось... Нешуточная душевная драма. Если вы любите госпожу Благолепову, если у вас благородные намерения, я удалюсь в сторону. Я же понимаю, вы ее соотечественник. Вы красивый, богатый. А что могу ей предложить я? Сирота страшно волновался. Трудные слова произносил с особой тщательностью, а в глаза Фандурину не смотрел, опустил голову к самой груди. — Но если им... Его голос задрожал. — Но если вы намерены воспользоваться беззащитностью одинокой девушки... — Хотите? «Э, — Что хочу? — не поспевал за ходом беседы титулярный советник, которому дедукция давалась куда легче, чем интимные разговоры. — Воспользоваться беззащитностью одинокой девушки. — Нет, не хочу. Совсем — Совсем-совсем, только честно. Распитрович задумался чтобы получилось совсем честно. Вспомнил толстую косу девицы Благолеповой, ее коровьи глаза, альбомный стишок. Совсем. — Значит, у вас благородные намерения, — еще больше помрачнел бедный письмоводитель. — Вы будете делать Софье Диогеновне предложение? — Да с какой стати? — Фондорин начинал сердиться. — Мне нет до нее никакого дела. — Сирота на миг поднял просветлевшее лицо, но тут же подозрительно прищурился. И вы отправились в Ракуэн, рисковали там жизнью, а теперь платите ей жалование из собственного кармана не потому, что ее любите? Ирасту Петровичу вдруг стало его жалко. И в мыслях не держал, мягко сказал вице-консул. Уверяю вас, я не нахожу в госпоже Благолеповой ровным счетом ничего. Он запнулся, не желая ранить чувства влюбленного письмоводителя. — Нет, то есть она, конечно, очень милая и, так сказать, она лучшая девушка на свете, — строго прервал вице-консула сирота. — Она... она капитанская дочка, как Маша Миронова. — Но если вы не любите Софью Диогеновну, зачем вы столько для нее сделали? — Да как же я мог этого не сделать? Вы сами говорите, одинокое. — Беззащитный, в чужой стране. Сирота вздохнул и торжественно объявил. — Я люблю госпожу Благолепову. Я уже догадался. Внезапно японец торжественно поклонился. Да не на европейский манер, одним подбородком, а в пояс. И распрямился не сразу, а секунд через пять. Теперь он смотрел Фондорину прямо в лицо. В глазах блестели слезы. От волнения все л и Р снова полезли друг на друга. — Вы — браголодный человек, господин вице-консур. Я навеки ваш должник. — Скоро у меня будет пол Японии вечных должников, — мысленно сиронизировал Эраст Петрович, не желая признаваться себе, что растрогом. Одно горько, — вздохнул сирота. — Я никогда не смогу отпротиться, ваше браголодство. — Очень даже можете, — титулярный советник взял его за локоть. — Пойдемте-ка ко мне на квартиру, а то опять этот чертов сливовый дождь полил Грех открывать зонт, когда небо сочится сливовым дождем.